Издательство Эксмо. Анна Шэри. Одно небо над двоих. Пролог. Аликанте, Испания. Двери автобуса распахнулись, пуская в салон свежий воздух, а Вирджиния глубоко вздохнула и быстро спрыгнула со ступенек на каменистую почву. Несколько секунд она стояла, наслаждаясь свежестью, но дальше медлить было нельзя. Время стало врагом. Вирджиния обернулась и двумя руками потянула на себя чемодан. Он шлёпнулся рядом, чуть не отдавив ей пальцы на ногах. Хотя какая теперь разница, она не чувствует физической боли, душевная её пересилила. Автобус скрылся за поворотом, а девушка направилась к небольшому двухэтажному дому, скрытому в гуще зелёной листвы, убежищу на ближайшие пару часов, а лучше на 20 минут. На семейный ужин она точно не останется. Девушка быстро перешла на другую сторону дороги и только подойдя к калитке вплотную, смогла перевести дыхание. В горлу пересохло. Сколько она здесь не была? Крис. Кристиан. Зайдя во двор, она дважды проверила замок на калитке. Закрыт. Но что замок для человека, который может открыть перед собой любые двери? Хотелось плакать, сесть на чемодан и разрыдеться, но она слишком сильная, чтобы показывать свою слабость, даже себе самой. Джинни, родной голос заставил вздрогнуть и затаить дыхание. Кристиан, прошептала девушка и посмотрела на него с надеждой. "Брат, вот кто может её спасти". Хотелось скинуться к нему, но ноги не слушались. Она слишком устала за последние сутки. Крис, мне нужна твоя помощь. Кристьян совсем не изменился с момента их последней встречи. Высокий, смуглый, темноволосый, настоящий испанец по духу. Дубай так и не смог подчинить его себе. Крис успел уехать раньше и теперь наслаждался родной землёй, виноградниками и зеленью. Она не понимала его любви к Испании, а ей больше понравила арабская пустыня до недавнего времени. Но сейчас всё изменилось. Он обнял её крепко-крепко, и Вирджиния, почувствовав его любовь, наконец-то заплакала. Что случилось, Джинни? Он посмотрел в её лицо, стирая слёзы. Давай зайдём в дом, и ты всё мне расскажешь. Я дам тебе всё, что ты попросишь. Моя сестра не должна плакать. Она никогда не плакала. А она пилот и не может поддаваться эмоциям. Так её учили, так говорил ей отец, но теперь она просто Вирджиния, без звания, без статуса, и с тяжёлым грузом на сердце. Зайдя в дом, девушка слегка улыбнулась. Всё такое родное и уютное. Она осталась бы здесь навсегда, но дом крестьяна Фернандеса первое место, где её будут искать. Ещё есть Лондон. Она могла бы попросту раствориться в большом городе, но нет. Кристиан усадил её в кресло, а сам присел рядом, всматриваясь в бледное лицо сестры. Кто посмел причинить ей боль? Ты говорил, что купил небольшой домик на острове Алдерни. Кристиан кивнул, хоть и не понимал причину её внезапного интереса. Можно я поживу в том доме? Кристиан стал из задумчивым видом направился к столику с графином. Он налил воды в стакан и протянул его Вирджинии. Дрожащими руками Та приняла его и поднесла к губам, чуть не разлив воду. Он никогда не видел, чтобы пальцы Джини дрожали, и причина явна не в отдыхе на Олдерни. От кого ты бежишь, Вирджини? Она могла солгать кому угодно, но не им. Что ты натворила? Арки Джини опустились. Пить уже не хотелось, и брат, единственный, кому она доверяет и кто может ей помочь. Я Она запнулась. Правда, давалось тяжело. У меня с собой миллиарды долларов, а повя компания Arabia Airlines. Мне надо исчезнуть. Что? Не понял он, и я вновь опустился перед ней. В голове не укладывалось: Вирджиния Фернандес украла деньги? Миллиарды? Он открыл рот, чтобы задать ей вопрос, но слова застряли в горле. Она лишь потупила взгляд голубых глаз на тёмный пол из дуба. Где? Наконец крестьянин смог говорить. Где они? Этот вопрос заставил её поднять голову и посмотреть на него, как будто они снова вернулись в детство, и ей приходится отчитываться перед ним за очередную проделку. Рассказывай, Вирджиния. Он повысил голос, нагоняя ещё больше страха. Она кивнула, придётся рассказать всю правду, ну, только ему. Больше об этом никто не узнает. Глава 1. несколькими месяцами ранее. Дубай, Арабские Эмираты. Вирджиния ещё раз окинула взглядом зал, в котором собрались её сокурсники. Лишние шумы и повисшее в воздухе волнение не помешали ей гордо расправить плечи и улыбнуться. Она прошла долгий тернистый путь, преодолела непонимание преподавателей, Усмешки молодых пилотов ловила на себе удивлённые взгляды людей в аэропорту. Ругательство в её адрес инструкторов это было в самом начале её лётной карьеры. Сейчас каждый из них забрал свои слова обратно. Она ничуть не хуже любого мужчины-пилота. Она молода, её реакция быстра, как у гепарда. Она умна, как её отец и в ней течёт кровь, которая принадлежит династии пилотов. Она сделала это. Она доказала свою силу и мужество. И теперь получает долгожданный диплом, награду Бога за свои страдания и за свою любовь к самолётам. Отец был прав, когда говорил, что из его дочери получится отличная пилотесса. Мухаммед Шараф альдин подарил ей этот шанс. Для его компании это отличный рекламный ход. В мире не так много женщин-пилотов, и она Первая в истории Arabia Airlines. Теперь предстояло показать своё мастерство в небе. Впереди ещё много работы, но хотелось скорее сесть в правое кресло второго пилота, надеть наушники, связаться с диспетчером, запросив разрешение на вылет, отклонить оруды и нестись по полосе, набирая скорости, поднимая самолёт в небо. Хотелось всего и как можно быстрее, но вначале долгожданный диплом Она взглянула на Мета, сидящего рядом, и улыбнулась ему. За время учёбы они стали близки, Анна всегда чувствовала его поддержку, и сейчас он взял её руку в свою, придавая уверенности. Мухаммед Шарафальдин шёл на вручение дипломов. Длинный коридор был пуст, и это позволило Мухаммеду наброситься на своего помощника Фрэнка. Где он? Где мой сын? Фрэнк поёжился. о где-то в небе над Россией Мухаммед резко остановился и поднял ладони вверх. Аллах проклял меня до впять дочерей одного сына, который делает всё, но только не то, что должен. Он шёпотом прочитал молитву на арабском. Фрэнк к такому уже привык. Мухаммед опустил руки и вновь взглянул на своего помощника. Что мне сделать, чтобы он больше не летал, Фрэнк? Я старею. "Сейты нужен мне здесь, на земле. Его обязанность продолжить семейное дело. Я столько лет посвятил авиакомпании, создавая её этими самыми", он потряс ладонями перед своим лицом, руками. "Сколько трудностей пришлось пережить, а сколько ещё впереди. Я создавал бренд, складывая камень за камнем. Иногда они падали, но я поднимал их. Алах, я складывал камни по новой" Мухаммед вздохнул, схватившись за сердце. Если он не в рейсах, то на скачках, и если не на скачках, то рассекает по улицам Дубая на машине. Когда Аллах даст ему мудрости, остановит это безумие. Экстрим бич всех молодых. Саид Молат и горяч, дайте ему время. 30 лет ему было мало. Сколько должно пройти ещё? Я умру раньше, чем одрешится занять моё место. Мухаммед громко вздохнул, забирая из рук своего помощника дипломы. Те самые, которые должен был вручать его сын, но сыну не до того. Скорее, он напрочь забыл о выпуске пилотов. Он откинул край гутры и вошёл в зал, встреченный молчанием студентов, ещё студентов. Сейчас им предстоит последнее перевоплощение. Ассаляму алейкум, поприветствовал он будущих пилотов. Её тарабская речь положила начало новой жизни. В небе, в должности второго пилота, Вирджиния задержала дыхание, боясь пропустить даже малейшее движение Мухаммеда. Он вызывал поочерёдно, поздравляя и вручая диплом со значком в виде крыльев. Она провела рукой по золотому шеврону на рукаве формы, специально пошитой для неё, для первой женщины-пилота. Формат отличался тем, что подчёркивала её тонкую талию, и вместо галстука на шее был завязан красный платок. Всё тот же символ Arabia Airlines и обязательно фуражка, которую сейчас она держала в руках. Позже она выйдет на улицу, подкинет её в воздух и закричит от радости. Эверджиния Фернандес. Голос Мухаммеда стал мягче. Прошу, мисс пилотесса. Она слышала, как захлопали присутствующие. Её сердце стучало так же сильно. Гордо держа голову, девушка встала и направилась к сцене. Мухаммед всегда относился к ней с добротой, и дело было не в её отце. На неё возлагалось много надежд эксперимент, который мог дать старт дальнейшему обучению женщин. Когда-нибудь, Эверджиния, я создам чисто женский экипаж, улыбнулся Мухаммед. В Дубае есть женское такси, женские вагоны метро, но нет самолёта для женщин. Я надеюсь, в будущем ты возглавишь его. Хорошая перспектива для работы в этой компании. Он протянул ей диплом, и она с лёгкостью взяла его. Её руки не дрожали, они никогда не дрожали. Она была копией своего отца. А вот рука Мухамеда дрогнула, когда ему нужно было приколоть значок в виде крыльев с гравировкой второй пилот Вирджиния Фернандес ей на грудь. Глох, празднуя солнцемущаясь, но не подумал о том, что каждый год прикалывал такие значки своим студентам, мужчинам. Вирджиния улыбнулась и протянула ему диплом обратно, как поднос для значка. Она родилась здесь и слишком хорошо знала их правила. Я сама прикалю его. Мухаммед положил значок на твёрдый диплом, Её значок, её гордость, папина гордость. 5 лет пролетели очень быстро. Всё это время она практически не жила на земле, а теперь рискует его всё забыть. Что это такое? Земля. Она обвела взглядом зал, встречаясь глазами с отцом. Даниэль Фернандес Торрес не мог пропустить такой важный день. Он всегда был с ней. Скоро он обнимет её, крепко прижмёт к себе, как самое ценное, что есть в его жизни. Жаль, что мамы и Кристиана сегодня нет здесь. Но он обнимет её за всех. Пока Верджиния спускалась со сцены и стихали овации, Мухаммед коротко махнул рукой, подзывая к себе Френка, и тот засименил по сцене к боссу. "Я слушаю", шёпотом произнёс Мухаммед. "Аллах привел эту девушку к нам не просто так". Помощник выдохнул и наклонился к боссу. Он привык к религиозности начальника настолько, что уже не замечал имя Аллаха в разговоре с ним. А мне пришла в голову прекрасная идея, как избавиться от моего сына в кабине пилотов навсегда, прекратить его полёты и спустить на землю. Фрэнк одивлённо поднял седые брови, не имея представления о ходе мысли Мухаммеда и молча ждал продолжения. сделай так, чтобы в серии Северджини Фернандес ставили вместе с Саидом до тех пор, пока он не покинет самолёт. "Бог мой", прошептал Френк, покосившись на девушку в форме. Она уже заняла место в зале. Мусульманин в одном помещении с женщиной, Саид придёт в ярость. А вот и хорошо, кивнул Мухаммед. Придёт в ярость, покинет самолёт и займётся делами на земле. Даниэль Фернандес, вон, он этого не простит. У девушки ничего не угрожает, она в полной безопасности. Может быть, ей придётся потерпеть несносный характер моего сына, но я думаю, это ненадолго. Саид не останется в одной кабине с ней. Это харам, Аллах всё видит, последние слова Мухаммед произнёс с улыбкой. А если она первая не выдержит? Вы недооцениваете характер вашего сына. Она, дочь Даниэля Фернандеса, она выдержит даже больше, чем характер моего сына. Френк кивнул. Идея оказалась безумной, но попробовать стоило. Он уже мысленно отдал приказ в центр планирования полётов, и в его мыслях Саид Шараф альдин был зол, как сам дьявол. Так и будет. Пара полётов в одной кабине с девушкой и крик Саида услышат все сотрудники аэропорта. Он мысленно посочувствовал Вирджинии. Она первая примет на себя этот удар. Фрэнк не желал девушке зла. Просто она остановилась пешкой в чужой игре. В игре, где деньги имеют большое значение, где семейное дело стоит на первом месте и бизнес диктует свои правила. Молодые пилоты выбежали на душную улицу, подбросили фуражки и восторженно закричали. Это традиция встречать свою лётную карьеру криком, устремлённым в небо. Виржиния поймала свою фуражку, щурясь от яркого света. Хотелось бежать в центр полётов, чтобы узнать свой график, но Мэтт остановил её, схватив за руку. Сегодня вечером праздник в White Club. Мы обязаны быть там. Сначала узнаю свой график, а потом можно и на праздник. Дженни он притянул её ближе к себе. К чёрту праздник и график. Давай проведём эту ночь на берегу залива. Ты и я. Парень внимательно посмотрел ей в глаза. И я всё ещё жду от тебя ответа. Ты выйдешь за меня замуж? 5 лет учёбы позади, а она обещала дать ответ сразу, как получит диплом об окончании университета. Жаль, что сейчас они разойдутся по разным экипажам и каждый полетит в свою сторону. Жаль, что это будут разные самолёты. Но если любишь человека, даже разделяющие их километры не станут преградой. Она уже собралась ответить, как её перебил родной голос. Я горжусь тобой, дорогая, и у меня есть для тебя подарок. Эверджиния обернулась. Внезапность конёк Даниэля Фернандеса. Он протянул ей красную коробочку, и брови девушки удивлённо поднялись. Боюсь открывать. Но нетерпение взяло своё. Она раскрыла футляр. На красном шёлке лежала пара ключей на брелоке в виде Самой высокой башне планеты, стразы на Бурдж-Халифе ослепили её, взгрев на солнце. "Новая машина", прошептала девушка, прикоснувшись к ключам. "Зачем ей машина? Её отдают, и не так плохо для этого города". "Сюрприз", улыбнулся Даниэль и, обняв дочь, повёл за собой. "Я хочу, чтобы ты сама нашла тот замок, от которого эти ключи". А Вирджиния засмеялась. Она любила играться. Мама спустя столько лет тоже. Город такой большой, произнесла она. Я буду искать полжизни. Я подскажу тебе, отец подмигнул ей. Садись в машину. Папа не меняется, такой же молодой, задорный. Энергии в её родителях хватит на целый Дубай. Им с крестьянам повезло иметь такую семью. Всегда с улыбкой, всегда с любовью. И говорят, Раньше родители ругались очень часто, но это абсолютно точно неправда. Люди просто завидуют. Села в машину отца, Вирджиния вспомнила, что забыла попрощаться с матом. Ещё не разъехались, а уже далеко. А она теребила в руках коробочку, слушая по радио арабскую музыку, вдыхая запах кондиционированного воздуха вперемешку с бахуром. Запах Востока, ставший ей родным. Она родилась в Дубае и впитала в себя любовь к этому городу, приняла все правила мусульманского мира, и даже азан, голос призывающий к молитве, арабской вязью въедался в душу и заставлял закрыть глаза и наслаждаться пением. Но она христианка, и арабский мир не отнял любви к её Богу, праздникам Рождества и Нового года, разница лишь в том, что всё смешалось. И хотя она старалась держаться подальше от мусульманского Дубая, всё равно и мело друзей, чья религия была отличной от её. Сейчас молодёжь другая. Они прекрасно общаются друг с другом, и мусульмане очень весело справляют Рождество, кроме коренных жителей Дубая. Они элита, а они здесь хозяева. Они диктуют свои правила жизни. Значит, моя дочь променяла Airbus 380 на Boeing 777. Голос Даниэли перебил музыку. И теперь будет летать вместе с Джеком Арчером? По крайней мере, в этом я буду спокоен. Вирджиния улыбнулась. Да, она будет летать, но в другом самолёте, но такое решение было принято совсем по другой причине. Не хочу, чтобы фамилия Фернандес ассоциировалась лишь с тобой. У меня своя жизнь, не обижайся, пап. Не обижаюсь, кивнул он. Я поступил бы так же. Ты уже видела своё расписание? Господи, Дана забыла об этом, и сразу, как только рука коснулась ключей, не успела. Я увидел его за тебя. Свободной рукой Даниэль достал из кармана пиджака сложенную бумагу и протянул Вирджинии. Прости, было любопытно посмотреть. Завтра твой первый рейс в Париж. Звучит красиво. Расписание на целую неделю. В течение 7 дней она будет в Париже, в Афинах и даже в Сиднее. График пилота, вздохнул Даниэль. Придётся забыть про личную жизнь. Я готова летать сутками напролёт. Машина остановилась, и девушка посмотрела в окно. Пятиэтажный жилой дом. Повсюду зелень и пальмы, чистота и порядок. Она открыла окно, вдыхая морской воздух, рядом море. Когда я окончил университет, у меня была одна мечта. Я не хотел больше жить с Джеком Арчером, я хотел свой дом. Пап, слова застряли в горле, она смотрела на светлый дом, не веря глазам. Но я живу с вами. Даниэль кивнул, открыл двери и вышел из машины. Девушка последовала за ним. У каждого должен быть свой дом, Джини. Это не значит, что мы с мамой выгоняем тебя. Не подумай. Он обнял её. Ты можешь жить там, где хочешь, но пусть эта квартира останется твоей, даже если ты не собираешься в ней жить. Пусть она будет твоим домом. Он просто не хотел оставлять её одну в их большом доме на берегу залива, тот почти всегда пустовал. Мама уехала в Лондон к бабушке, Джини. Здоровье которой резко пошатнулось. "Кристианово, расчевал виноградники в Аликанте. А папа, он хотел быть рядом с мамой. Я не хочу, чтобы ты грустила". Она улыбнулась, полностью соглашаясь с ним. "Большой дом нужен тогда, когда все живут вместе. Я думаю, ты прав". "Женя, достала ключи. Мне будет не так одиноко в маленькой квартире. Может быть, я заведу себе рыбок в аквариуме". Это единственные домашние животные, которые не заметят моего отсутствия. Только рыбок. Даниэль сощурил глаза, обещая Николь что в Вирджинии. Всё, что попросишь, ты остаёшься здесь, в своей родной стране. И я прошу соблюдать все их правила. Никакого Мэтта здесь до свадьбы быть не может. Вирджиния улыбнулась, подмигнув ему. Ты много правил соблюдал, папа. Все, солгал он. Я не верю, но обещаю никакого метода с свадьбы. Я уже могу открыть дверь. Ей не терпелось оказаться внутри. Третий этаж, квартира 17А. Минуя ступеньки одну за другой, девушка быстро поднялась на третий этаж, подошла к двери и просунула ключ в замочную скважину, но тот не подходил. Она достала второй ключ, и тот вошёл идеально. Зачем два ключа, если один не от этого замка? Даниэль пожал плечами. Когда-нибудь и для него найдётся дверь, Аверджиния кивнула. Очередной папин ребус. Оказавшись внутри, девушка окинула взглядом квартиру: светлая, как она и предполагала. Большое окно с видом на море, восточная сторона, где просыпается солнце. Квартира маленькая, но тёплая и солнечная, как самый яркий день в Дубае, и тихая, как писки пустыни. Здесь хотелось остаться. Вирджиния кинулась на отца с объятиями, целуя его в щёки, шепча слова благодарности. Эта квартира лучший подарок. Потом они долго гуляли по пляжу в направлении дома, ступая босыми ногами по тёплому песку. Закат проводил их до калитки. Тебе надо хорошенько выспаться перед завтрашним рейсом. Волнуешься? Я Верджиния, пожало плечами. Может, она и будет немного волноваться, но завтра. Сегодня не хотелось думать об этом. Она позвонила Мэту и перенесла свидание на другой день. Сегодня побудет наедине с отцом. А завтра сядет в кресло Боинга и полетит в Париж, папа отправится к маме в Лондон. Так они расстанцы на некоторое время, но хотелось верить, что не надолго. Я позвонила Арчеру, он обещал присмотреть за тобой. Ез завтра, кстати, ты летишь ни с ним. Даниэль кидал свои вещи в чемодан, давая указания. Кто бы ни был твоим капитаном, запомни. Он вздохнул, укладывая последнюю рубашку. Его слово всегда последнее, но если ты не согласна с его решением, Умею переубедить. Спасибо, что оставил меня на дядю Арчера. Улыбнулась Вирджиния. Я даже уверена, что в ближайшие 2 дня это не вылетит из его головы. Ты всегда можешь обратиться к нему. Надеюсь, это не понадобится. Я тоже надеюсь, но Даниэль задумался. Есть ещё один человек, который никогда тебе не откажет. Мухаммед Шараф альдин. Он надёжный человек, очень уважает нашу семью. Девушка кивнула. Хотя думать обо всех этих людях ей совершенно не хотелось. Сейчас она мысленно представила своего капитана, его громовид, молчание, длинную полёта в Париж. А может, напротив, он будет улыбчивым и весёлым. Возможно, время рядом с ним пролетит незаметно. Кем бы он ни был, этот человек станет её первым капитаном. От первого полёта зависит многое. Экипажи каждый раз меняли, но она прекрасно знала, что сплетни в аэропорту передаются очень быстро. Она должна показать себя. Первая девушка-пилот должна быть идеальна во всём. Про неё никто не посмеет сказать плохо. Она не даст повода. Хороший настрой, оптимистичные мысли, уверенная улыбка на лице это самое важное. Утром она положила на стойку регистрации свой паспорт и улыбнулась девушке. О улыбнулась в ответ. Рада приветствовать вас, мисс Фернандес. Приятного полёта в Париж. Вирджиния кивнула, забрала документы и направилась на брифинг. Волнение начинало нарастать. Она глубоко вдохнула и переступила порог комнаты. Здравствуйте. Я Вирджиния Фернандес, ваш второй пилот. Людей было мало, всего два старших бортпроводника и пара мужчин в зелёных сигнальных жилетах. Среди них не было капитана. Воу! Удивлённый взгляд старшего стюарда привлёк внимание Вирджинии. Впервые полечу с женщиной-пилотом. Это же надо. Она кивнула, понимая их удивление, и перевела взгляд на бумаги в своих руках. План полёта, который она взяла в диспетчерской. Ассаляму алейкум. Арабские слова разрезали воздух и заставили Вирджинию быстро обернуться к двери на вошедшего капитана. Арабская речь, её капитана, её глаза не врут. Он араб. Пара секунд понадобилась Саиду Шараф-аль-Дину, чтобы обнаружить её присутствие. Кто ты?